«Двадцать!» «До завтра!» Девочка весело машет на прощание флайеру, поднимающемуся с посадочной площадки перед домом. Подруга, гордо восседающая на переднем сидении, рядом со старшей сестрой, прижимается носом к стеклу и машет в ответ. Сердце девочки поет. Она в прекрасном настроении. Учебный год окончен, остался только выпускной бал, а потом долгие и полные приключений каникулы. Отец обещал отвезти ее на Ландор, а если останется время, то и на Новый Рим, на котором они уже были в прошлом году. Родители хотели показать дочке Землю, прародительницу всего человечества, но Земля ограничила въезд И получить визы не удалось. Политика, закрытые страны, право на посещение – все это слишком далеко от девочки. Неважно куда, лишь бы отправиться в очередное путешествие. И как только некоторые люди всю жизнь проживают, не покидая родной планеты, снег скрипит под сапогами. Девочка бегом поднимается по ступеням крыльца и рывком распахивает дверь. «Мам!» «Я дома!» Сейчас мать увидит ее и восхитится. Мама появляется из кухни в переднике поверх платья и с тарелкой, которую не успела вытереть в руках. «Господи!» – шепчет женщина, а тарелка с грохотом летит на пол, разбиваясь на мелкие осколки. Нет, девочка ждала вовсе не такой реакции. «Мила, что ты наделала?» «Я подстриглась!» Гордо сообщает девочка о том, что нельзя не заметить. Утром она ушла из дома с длинной косой, а сейчас ее волосы едва прикрывают уши. После только что снятой шапки непривычно короткие пряди электризуются и торчат в разные стороны. Но девочка чувствует небывалую легкость, а еще она кажется себе очень взрослой. «Кто это с тобой сотворил?» В ужасе произносит мать, переступает через осколки и подходит ближе, проводит ладонью по волосам, приглаживая. «Дейзи, старшая сестра Джеммы, приехала домой на каникулы», радостно начинает рассказывать девочка. «Она учится в летной академии на Ландоре, в группе у самой Миранды Морган». «У кого?» Теперь в голосе у матери настоящая обреченность. «Миранда Морган, ну, мама!» На самом деле девочка сама впервые услышала это имя пару часов назад, но теперь ей кажется невообразимым, что кто-то может не знать эту знаменитую личность, о которой Дейзи прожижала им с Джеммой все уши. Героиня Карамиданской войны. Она преподает в академии на ландоре а Дейзи ее студентка. Она столько нам рассказала, Там так здорово! Я тоже хочу стать пилотом, когда вырасту. А что, все пилоты носят короткие стрижки? Скептически интересуется мать. Морган носит, уверенно заявляет девочка, хотя сама никогда не видела эту женщину, даже на фото. И Дейзи постриглась. Она с Джеммой взяла с собой в салон. Мам, там так здорово! От переизбытка чувств Девочка приникает к матери и крепко обнимает. Мама прижимает ее к себе. «Дурочка ты моя!» – шепчет в макушку. «Ребенок ребенком!» «Ну, красиво же, мам!» Девочка вырывается из объятий и мчится к зеркалу, после чего резко замирает, широко распахнув глаза. В салоне это и правда казалось красивым. «Мам!» Девочка закусывает губу в глазах отчаяния. Они ведь быстро отрастут, правда? Зато маме становится весело. К следующему году, учебному, с надеждой, календарному, уже откровенно смеется мать и идет запускать роботоуборщика. Девочка остается перед зеркалом. Дернул же ее черт послушать Дейзи и отрезать волосы. Скорее бы отрасли Но девочка не отрастила волосы. Девочка умерла. Просыпаюсь и несколько минут пытаюсь восстановить дыхание. Тихо. Все еще спят, а костер еле тлеет. Холод пробирает до костей. Кутаюсь в одеяло, но не помогает. Зубы начинают противно постукивать. До каких пор мне будет сниться девочка и ее семья? Говорят, время лечит, но только не меня. Мне кажется, с каждым годом воспоминания становятся только ярче, а боль в груди при пробуждении острее. Время не лечит, оно просто идет дальше. Решительно отбрасывая одеяло, встаю и иду к выходу. Обхожу по дуге развалившегося главаря. Напоминаю себе, что нельзя его ненавидеть и желать смерти. Нужно потерпеть, еще немного потерпеть, как все и всегда. Вот только я, как никто, знаю, что немного может быть бесконечным. Солнце клонится к закату. Значит, скоро подъем и новый марш-бросок в неизвестность. Возле крыльца обнаруживается Фил. Вышагивает взад и вперед, спрятав руки в карманы и натянув шапку до самых глаз. Сейчас я его понимаю. На улице гораздо холоднее, чем когда мы дежурили с Кэстиди. Да и одежда у него, не чита моей. — Чего шастаешь? — замечает меня блондин. — Прэд никому не велел выходить. — Велел, ну надо же. — Отлить. Отвечаю коротко и грубо. Еще мне оправдываться перед этим. Значит, лей тут, — огрызается Фил, преграждая дорогу. Что-то сомневаюсь, что он решил бы так не давать пройти тому же Райану. Пройти дай, — прошу вежливо, но твердо. Повышенное внимание этого парня начинает чертовски злить. А то что? — петушится. Позовешь Кэса на помощь? «Ясно. Когда Коэн вызвал меня на ауидиенцию, Фил шел следом, значит, подслушивал. «Мнение свое имей, вот что!» «Чего? К черту иди!» «Делаю шаг в сторону, чтобы обойти задиру!» «Скучно ему, видите ли, самоутверждается!» «Идиот! Ты совсем обнаглел!» Намеков Фил не понимает, и волопища ложится на мое плечо. Ну, приехали. Резко сбрасываю руку и толкаю в грудь, заставляя отступить. Я ниже его на целую голову, легче, тоньше. Со стороны, наверное, смотрится смешно, когда этот рослый детина пятится от меня. Не знаю, что он читает в моем взгляде из-под козырька кепки, Но он прав, у меня нет намерений шутить. Держи руки при себе. Шиплю, разворачиваюсь и ухожу быстрым шагом, Пока тот не успел прийти в себя. К Коину он ревнует или к Кэссиди? Да хоть к обоим сразу, пусть забирает. Один вообще не достоин носить звание человека, Второй как сундук с секретом. К чёрту. Мне нужна информация, ничего расположения я не ищу. Ухожу подальше, непременно оглядываясь. И если Фил проследит, мне не сдобровать. Но блондин, как маленькая собачка, у моей тетушки была такая, тявкает и прячется за ногу хозяина. Укусить и то не решится. Так, может, в тапке нагадить. Возвращаюсь. Теперь Фил на крыльце. Сидит, занимая всю верхнюю ступень, широко расставив ноги, смотрит зло. Вся его поза ясно показывает, что пройти не даст. «Чего ты хочешь?» – спрашиваю прямо. «Эти игры в гляделке меня порядком достали». «Хочу, чтобы ты убрался подальше. Я тебе не доверяю». Мне хочется истерически смеяться. Этот задиристый тупица обладает отличной интуицией, гораздо лучше главаря. Киваю. Я тебя тоже. И что? Видимо, жизнь еще не научила Фила, что доверять нельзя никому. Появляется из ниоткуда. Каждое слово блондина пропитано изрядной порцией яда. Спасает мыша, втирается в доверие к Фреду, постоянно болтает с кэсом который вообще обычно сам по себе. Ревнуешь. Заявляю уверенно с наглой улыбкой на губах, а потом делаю большие глаза. А может, я тебе просто нравлюсь, и тебе обидно, что я уделяю тебе мало внимания? Шутки про ориентацию тут не в чести. Фил краснеет, превращаясь в переваренную свеклу. Голос переходит в рычание. «Мелкий, я сверну тебе шею!» Он поднимается, глаза горят, разве что пар из ушей не идет. Чувствую себя тореадором, только без красной тряпки. Собираюсь. Этот парень меня достал. Сейчас так сейчас. Фил делает шаг. Наступает на обледеневшую ступеньку, подошва ботинка скользит нога подворачивается, а сам блондин кубарем летит с крыльца, пересчитывая ребрами ступеньки. Из грохотом падает лицом прям в утоптанный снег. Врастаю в землю, вот черт! Шум будет банду, двери распахиваются. На крыльцо выбегает к затем коин, за плечом которого, Моя четлица остальных. Что здесь произошло? Требует ответа главарь, злой от внезапного пробуждения.